«Думаю, это предварительная обработка», — сказал водяник. Темнота вокруг Ивана стала ярко-желто-багровая и пульсировала. Иван почувствовал тошноту. Вот блин! Он вздернул голову, задышал глубоко. Казалось, что из отсутствия света ему не хватает воздуха. «Знаете, проф!» — сказал голос Уберфюрера из изгибающейся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 Пум? Блин, сказал Иван. Что происходит? Пум? Ничего, Ваня! Голос профессора летел тяжело, с гипнотическими остановками и зависаниями. Буквы из прохладного пластика и хирургического металла на стыках. Иван фактически видел эти круглые блестящие заклепки на их боках. И белый матовый пластик. Нет.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 Это же идеальные условия для медитации. Религиозный опыт можно получить не только от ЛСД или фиолетовой пыли, понимаете? — А это серьезно, проф? — спросил Уберфюрер. Его голос потяжелел и перелился в ртутную обтекаемую каплю, опустился ниже. Иван чувствовал присутствие движения этой капли чуть выше своей головы, чуть дальше к профессору.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 Козел бодает, воняет тля, ребенок дает пеньки. Но бедный мертвый солдат короля не может поднять руки. Гиены вонзают клыки в песок и чавкует, и рычат. И только солдатские башмаки навстречу луне торчат. И вот он вышел на свет, солдат.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 Он все еще видел это поле, эти и глаза, хотя гиен он никогда не видел, кажется, в темноте, в лунном свете. Да, пятна темена мертвецов — это чисто человеческое увлечение. Звери честнее. Твари наверху честнее, чем сазонов. «Всяко», — подумал Иван.